«Мне надо больше гулять». Забота о себе означает разрешение остановиться. Сесилия Тран. «Я только что закончила купать маму. Для меня это всегда очень тяжело, не только физически, но и эмоционально. Но я знаю, что маме от купания становится намного легче. Прошло уже 12 лет с тех пор, как инсульт лишил ее возможности жить полноценной жизнью. И меня тоже». В день, когда маму выписали из больницы, я переехала к ней и взяла на себя все заботы по уходу. Я делала все, что только было в моих силах, и игнорировала предупреждения врачей, медсестер и других специалистов касательно моего собственного здоровья. Мама прекрасно чувствовала себя под моей опекой. Но с годами росли и ее потребности. Никто из нас не молодеет. Маме недавно исполнилось 99%. Она больше не может передвигаться даже с помощью ходунков, и мне приходится буквально держать её на руках. Иногда она часами кричит без всякой причины, но затем, затихнув, оказывается не в состоянии выговорить ни единого слова. Каждый мой день начинается с того, что я поднимаю маму с постели и заканчивается укладыванием спать. Я знаю, что она ни в чём не виновата. Последнее, что она когда-либо хотела, это быть обузой для меня». Мне нравится заботиться о ней, и я говорю это совершенно искренне. И вот в тот день, с которого я начала свой рассказ, как раз после упомянутого купания, случилось следующее. Я подняла глаза и увидела свое отражение в зеркале ванной комнаты. На меня смотрела незнакомая женщина. И она выглядела старше моей матери. Это была я. Мамины морщины были мелкими, щеки — розовыми после горячей воды. Чуть выше — располагалось мое бледное лицо с опухшими, окруженными темными тенями глазами. По счастливому совпадению, на следующей неделе я должна была проходить ежегодный медосмотр. Мы с мамой наблюдаемся у одного и того же врача, и она очень хорошо осведомлена о наших обстоятельствах. В назначенный день врач сама измерила мне давление. Я не волновалась, ведь обычно оно было в норме. Но только не в этот раз. Давление оказалось таким высоким, что доктор настаивала на специальном курсе лечения. «Вы все еще гуляете каждый день?» – спросила она. «Нет», – краснее призналась я. «В последнее время у меня на это нет сил». Она знала, что в прошлом я была заядлым пешеходом и не на шутку забеспокоилась. Недостаток сил был, скорее всего, связан с депрессией, которой я страдала на протяжении всей своей взрослой жизни. но до сих пор умудрялась как-то держать ее под контролем. Кроме того, оказалось, что я набрала почти 5 килограммов, и все они прогнозируемо оказались в области живота. То есть именно там, где жир больше всего влияет на общее состояние здоровья. Я следила за тем, чтобы мама каждый день ела свежие фрукты и овощи вместе с безглютеновой домашней пищей, но сама при этом питалась фастфудом или готовой едой. Интересно, почему? Ещё я призналась, что легко раздражаюсь и очень редко выхожу на улицу, потому что мне проще сидеть дома. Всё своё время я провожу, общаясь с виртуальными друзьями в соцсетях, так как могу делать это, не спуская глаз с мамой. Друзей из реального мира я давно растеряла. Одним словом, диагноз был понятен. Я совершенно пренебрегала собой, думая, что доберусь до этого когда-нибудь позже. Вернувшись домой, я составила список из десяти вещей, который собиралась сделать, чтобы улучшить свое самочувствие. Первое. Я попрошу кого-то из членов семьи приезжать к маме на час несколько раз в неделю, чтобы я могла выйти куда-нибудь, хотя бы просто выпить чашку кофе с другом. Второе. Научусь говорить «да» любым приглашениям, которые заставляют меня выбираться из дома. Третье. Буду ложиться спать раньше, чтобы успевать погулять утром, до того, как мама проснется. Четвертое. Буду есть минимум три здоровых блюда в день, вместо того, чтобы наскоро перекусывать. Пятое. Буду пить намного больше воды. Шестое. Постараюсь сбросить вес или хотя бы перераспределить лишний жир вокруг живота. Седьмое. Научусь принимать помощь, когда мне ее предлагают. Восьмое. Найду время для горячей расслабляющей ванны пару раз в неделю. Девятое. Во время прогулок Начну фотографировать природу вокруг, как это делала когда-то. Десятое. Буду больше смеяться. Замечать в других людях хорошее и смотреть на мир с оптимизмом. Пробежав глазами все пункты своего списка, я поняла, что просто пытаюсь вернуться к прежней себе, к той, что заблудилась среди повседневного хаоса. Я расправила крылья и отправилась в путь. Спустя всего несколько месяцев Жизнь вокруг меня изменилась. Вернее, так. Я, наконец, заметила, что она существует. Иногда простое действие — открыть дверь и выйти за порог — требует от нас самых больших усилий. Спасибо, мама, за то, что отпустила меня. Конни Косьютер Пуллин